В 1771 году в Риме его принимают в литературные академии Аркадия и Инфеконди. И в Триесте он занимается литературным трудом. Из-под его пера выходят три тома «Истории смуты в Польше» и роман «Бестолочь». Он снова в Венеции и переводит Илиаду. Пишет антивольтеровский трактат. Издает сборник «Литературная смесь», где печатает свой рассказ о дуэли с Броницким и опять переводит множество французских романов. Идет постоянная работа литератора. И с Венецией Казанова рассорится из-за литературных занятий. Он перевел роман, который имел успех. Но венецианский аристократ Карло Гримальди не выплатил ему гонорар. Как мстит Казанова, как истинный литератор пишет язвительный памфлет, после чего и попадает в опалу. В 1786 году он напишет трактат против Калиостры и Сен-Жермена и пять томов скучнейшего фантастического романа «Изакамерон». Он работает непрерывно, но бесславно. «Принц де Линь» говорит о его сочинениях, написанных до истории моей жизни. Его писания напоминают старинные предисловия, многоречивые и тяжеловесные. Видимо, как литератор он и был представлен Вольтеру. Отсюда его фраза. «Вот уже 12 лет, как я ваш ученик!» И отсюда вопрос Вольтера, «Какой род литературы вы избрали?» А ответ свой Казанова явно приписал позже. «Пока я только читаю, изучаю людей, путешествую. Время терпит». И вот, оказавшись в замке Дуг с приживалом, старый литератор придумал, как услаждать хозяев. Он рассказывает им истории своей жизни. Бесконечные истории про любовь. Истории, и вправду с ним случившиеся, а также услышанные от других. Бесчисленные анекдоты, которые хранит его невероятная память. Реальные и нереальные имена, которые соединяются с его фантазиями. Все сваливает он в один котел. Все передает ему, герою своих рассказов, молодому Казанове. Именно тогда... Он с горечью понимает, зачем изучать историю Польши, Венеции, размышлять и философствовать в Изакамероне. Вот что им нравится, вот за что они готовы платить. И он решает записать свои рассказы. Уже приближаясь к могиле, старый литератор нашел себя. Работая по 12 часов в сутки, он открыл законы будущего успеха. Герой должен быть удачлив, Публика любит истории о победителе. О молодом победителе. Именно поэтому он вовремя остановился на середине своего повествования. Не потому, что боялся своих шпионских дел, кому они были известны. Он просто понял — победитель не может быть стариком. Вот откуда фраза в его письме. «Я решился бросить мемуары, ибо, перевалив за рубеж 50 лет, я смогу рассказывать только о печальном. И был еще один закон, тоже им открытый. Казанова старик хорошо знал людей. Если рассказывать им о себе вещи низкие, только тогда они поверят и в высокие. Чтобы люди верили во все его фантастические любовные победы, он решает открыть им преисподнюю любви, как назовет ее кто-то из исследователей. И он описывает свои бесконечные венерические болезни, мочу в ночном горшке, пот любовного труда, тайную физиологию любви. Правда, он немного перестарался. Остановило меня в моих набегах лишь недомогание, каковым наградила меня одна красавица-венгерка. Оно было седьмым по счету. Так Казанова пишет о времени, когда ему было только 25 лет а впереди была еще целая эротическая Илиада. Нет, не создать бы ему эту книгу, не осилить, приближаясь к 70 годам, труда по 12 часов в сутки, требовавшего физической мощи и, главное, памяти, если принять на веру такие сообщения. Все была игра, все была литература. Но, рассказывая о победителе, литератор Казанова не забывал о морали, как не забывали о ней создатели Дон Жуана, отправляя своего героя в преисподнюю. Порок, пусть самый обольстительный, должен быть наказан. И оттого в конце первого акта книги и появилось то самое наказание героя коварной шлюхой.